Юлия Гетта. Не подарок на 8 марта. Глава первая. Выручи, пожалуйста, а. Утро долгожданного праздничного выходного обещало быть самым прекрасным за весь последний месяц. Мне наконец-то не нужно никуда спешить. Проект закрыт. Коллеги и по совместительству подружки поздравлены еще вчера. И мне в кои-то веки можно отдохнуть. Целых два дня. Решила, что буду спать часов до десяти, а может даже до одиннадцати. Потом схожу в кофейню возле дома, наберу самые разные свежие выпечки и закажу свежесваренный горячий кофе. Вернусь домой и остаток дня проваляюсь на диване, поедая вкусности и пялись в телевизор. Но с самого утра все пошло не так. Меня разбудил телефонный звонок от человека, которого я уже лет сто не слышала. Моя школьная подруга. Последние лет десять мы с ней только открытки друг другу на дни рождения по электронной почте присылали. Очень удивилась, увидев ее номер на экране. Даже проморгалась для верности. Вдруг привиделась спросонья. Но нет, вне всяких сомнений, мне звонила именно Светка Кораблева. Был бы это кто угодно другой, я бы просто не взяла трубку. У меня выходной, в конце концов. Но тут любопытство разобрало. Алло? произнесла я, прижав к уху телефон. Предполагая услышать в ответ что-то вроде «Ой, а я случайно тебе позвонила». Но вскоре поняла, что мои догадки не верны. «Ксюшка, привет!» раздался из динамика бодрый, с детства знакомый голос. Подруга явно ничего не перепутала. «Привет! Сколько лет, сколько зим!» настороженно протянула я. Ой, и не говори, как у тебя дела? Не сильно отвлекаю. Ты все так же в Новосибирске? Не переехала еще. Посыпались на меня один за другим вопросы. Да, все хорошо. Также в Новосибирске, да. А у тебя как дела? У меня тоже хорошо. Слушай, дело к тебе есть на миллион долларов. Ты чем сейчас занята? Да как тебе сказать? Пробормотала я, предчувствуя неладное. Внутренний голос бил тревогу. Требовал немедленно что-нибудь соврать и бросить трубку. Но зов совести старательно заглушал его. «Все-таки мы со Светкой были очень близки в школе. Но не могу я с ней так поступить. Да и никогда она мне просто так не звонила. Наверное, действительно что-то важное». Выручи, пожалуйста, а с жалобным тоном произнесла подруга. У меня тут брательник с дочкой моей, в ваш город летят. А Ромка, хоть и бугай здоровый, но без толоч такая, мозгов вообще нет. Так переживаю, как бы он Ляську мою не потерял прямо в аэропорту. Можешь их встретить, пожалуйста. Я так буду тебе благодарна. Просто очень тебя прошу, Ксюш. «Погоди, погоди, кто бугай? Громко, что ли?» Недоуменно переспросила я, вспоминая очаровательного младшего братишку своей школьной подруги с кучерявым чубом и милой ямочкой на подбородке. «Как же я его любила, помню!» Постоянно таскала из дома для него конфеты, получая потом от мамы за это по первое число. «Ну да, кто ж еще?» Вздохнула подруга. «У Лясика концерт в Новосибирске. Она отборочный тур прошла. Будет наш город представлять». Так ждала я его, так готовилась. А мы тут слегли с мелким с температурой. Боря в командировку на месяц улетел. Я уже ей сказала, что всё не получится. «Ляська, давай реветь в три ручья». «А у меня сердце ведь не железное». Пришлось Ромку просить на свой страх и риск свозить ее. У него-то свободный график, может себе позволить. «Ладно, я поняла, Свет. Конечно, встречу. А когда они прилетают?» Спросила я, надеюсь, чтобы только не в рабочее время. «С работы вырваться куда-то всегда довольно проблематично. У нас там сейчас время такое, проект за проектом». «Зашиваемся все». «Так сегодня? Через два часа?» Убила меня своим ответом Светка. «Сегодня?» Только и смогла переспросить я, открыв от изумления рот. «Ну ты бы мне еще за полчаса до посадки позвонила». «Прости, Ксю...» Жалобно захныкала в трубку подруга. «Я ведь не планировала тебе звонить». «Просто сердце не на месте, понимаешь? Большой город все-таки, а у Ромки никакого опыта нет с детьми». «Как будто у меня есть». Подумала я, закатив глаза, но вслух ничего не сказала. Только промычала. М -м -м. «У тебя, конечно, тоже нет, но ты всегда была очень серьезная и ответственная». Добавила Светка, словно прочитав мои мысли. Да и в Новосибирске давно живешь. Тебе бы я своего ребенка с легким сердцем доверила. Но эти мужики сами как дети. Ладно, тяжело вздохнула я. Прощай, мой выходной. Встречу я их, не переживай. И отвезу куда надо. Номер рейса мне скинь, пожалуйста. Ксюш, а можно совсем обнаглеть? Вкрадчиво поинтересовалась подруга. А я снова не на шутку напряглась. «Они, конечно, в гостинице должны были остановиться. Но, может, ты приютишь их у себя на одну ночь? Завтра утром у Лясика конкурс и сразу на обратный самолет. Я просто не доверяю гостиницам этим. Вдруг этаж высокий будет, окно не закрыто». «Наверное, ты посчитаешь меня сумасшедшей? Но вот веришь, нет, я ведь не усну. Буду всю ночь думать, как они там. Еще вчера соседка страхов понарассказывала всяких, какая преступность там у вас в городе высокая». «Я только рот открыла. Ну и просьба». «А ты не думала, Света, что я могу ведь жить не одна?» Недовольно поинтересовалась я, задетая такой бестактностью». «Да? Ой, прости. А ты не одна, да? Замуж вышла? Или гражданский брак?» «Слушай, неловко так, извини. Просто мама моя с твоей иногда общается по телефону. И та говорила, что у тебя до сих пор никого так и нет после...» «Ну, прости, в общем, Ксюш. У меня от переживаний за дочку просто крышу снесло. Никуда еще так далеко ее от себя не отпускала». Я и отсюда-то ее такие поездки не доверяю. А тут мой братец, балбес ненаглядный. Почему, балбес-то? Что ты так плохо о нем отзываешься? Такой милый мальчик был, помню. Да потому что у него на уме одни развлечения. Лет уже столько, давно жениться, пора детей нарожать, а он все девок меняет, одна вульгарнее другой. Мм, снова промычала я. «Ксюшек, ты извини, что я такая наглая. Но если даже ты их просто встретишь, мне спокойнее будет». «Переживаю очень». Ромка с детьми никогда дольше пары часов не сидел. А тут такое событие. Он, конечно, заверил меня, что справится, но я-то его знаю. Поволочиться за очередной юбкой и про ребенка забудет. А за ней глаз да глаз, шустрая такая». Да еще и Новосибирск этот ваш. Ладно, Свет, пусть у меня остановятся. Вздохнула я, коря себя за свою доброту. Вот зачем мне это спрашивается? Да нет, Ксю, не надо. Если у тебя мужчина, это неудобно. Да нет у меня никого, одна я живу. Да? Ой, ну замечательно! Радостно воскликнула подруга. А я только закатила глаза. Да уж, замечательно так замечательно. Ты меня так выручишь. А то я ж тут посидею, пока дождусь их обратно. А если ты с ними будешь, мне все поспокойнее как-то. Ага, только и ответила я. Прощай, единственный выходной. Ну, зато хоть малыша Ромку увижу. «Посмотрю, каким он вырос». Усмехнулась себе под нос. «Девок он меняет, значит». «Ну еще бы! Такой милашка в детстве был. Наверное, и сейчас прелесть глазастая». «Девки за такими красавчиками обычно толпами ходят. Как тут не менять?» «Ну, спасибо тебе, Ксюшек, большое! Я твой должник!» Радостно пропела в трубку Светка. «Ага», — пробурчала я, «Скидывай явки пароли». «Сейчас-сейчас».